Пятое. Родной непонятный язык. Начать эту главу хотел бы с воспоминания детства. Сколько раз тогда и позже, в течение многих лет, приходилось наблюдать, как поминают усопшего. В тщательно убранной квартире или небольшом бакинском дворике, выметенном и политом из шланга, а то и в огромной брезентовой военной палатке, на случай непогоды, Сидят мужчины всех возрастов и внимательно слушают муллу, который долго, тогда казалось бесконечно долго, размеренным речитативом читает на арабском языке суру из Корана. Женщина находится в другом помещении, но и там происходит подобное. Мужчины только что вернулись к кладбище, все устали, голодны, из-за жары очень хочется пить, но никто не шелохнется. И чай, и поминальная трапеза будут потом. Сейчас же все посвящено только одному. Многих из этих людей я хорошо знаю. Это соседи по дому и улице, здесь же мои ныне покойные папа, дядя, дед. Поразительно то, что никто из присутствующих вообще не знает арабского языка. Несколько человек откровенные атеисты, не исключено, что таковым был и сам усопший. Но как строги позы слушающих, как почтительно склонены их головы, как сосредоточены люди. Это происходит, как мне кажется, еще и от того, что они стремятся уловить в убаюкивающем речитативе чужой речи знакомые слова, а таковые пусть изредка н а все же встречаются. И это подспудное стремление людей хоть к какому-то осмыслению происходящего так понятно, так естественно». Но, повторяю, ни звука, ни лишнего жеста. Такова сила традиции, глубокого уважения к предкам. Вспоминаю и собственное изумление, когда друг шепнул мне, что мула, приглашенный на похороны его бабушки, вычитывал слова молитв из небольшой записной книжки, в которой они были записаны от руки кириллицей, Тем времена проблемы с духовным образованием существовали во всех религиозных конфессиях, и ныне я вспоминаю этот эпизод по иной причине. Повторяю, люди, которые не понимали содержание читаемого им на чужом языке текста, тем не менее внимали ему в ненарушимом молчании, даже с неким трепетом. Много лет спустя поведал об этом человеку, подвязающемуся в исламском богословии. Он ответил мне, что язык священной книги представляет н е п р е х о д я щ у ю ценность сам по себе, вне зависимости от того, понятен ли его смысл. Даже простое слышание этого текста, этих звуков, пытался он внушить мне, благотворно влияет на душу слушающего.